Глава тридцать девятая Ирграм Что сказать, изнутри эта башня, если он оказался все же в ней, мало чем отличалась от подземелий, разве что и потолок, и стены, и пол были одинаково ровного белого цвета, и цвет этот, следовало признать, изрядно раздражал, гладкая поверхность поблескивала и норовила отразить Ирграма, а еще в ней плодились тени, и он поневоле замирал всякий раз, готовясь отразить нападение. Однако затем понимал, что это лишь тень, и шел дальше до нового отблеска. «Да что в вас всех?» — выругался Ирграм. «Несанкционированное проникновение», — ответили ему со стены. Голос был равнодушным и незнакомым. Ирграм попятился, потому как за подобным предупреждением ничего хорошего последовать не могло. «Идентификация объекта затруднена». Он рассыпался туманом и голос повторил. «Идентификация объекта затруднена. Требуется идентификация». Ирграмм заставил себя остановиться, хотя почти уже решил отступить. «Спокойно. Это белое место действовало на нервы и мешало думать. Надо просто принять обличье». И он снова примерил маску древнего. Остановился. Протянул руку, касаясь стены, и почти не удивился, когда на ней возникло знакомое чёрное пятно. «Идентификация пройдена. Добро пожаловать!» Дальше Ирграм не слушал. Он свистнул, подзывая к себе рытвенника. «Обнаружен неидентифицируемый объект». «Это со мной!» — ответил Ирграм в никуда. «Объект потенциально опасен». Рытвенник оскалился и тявкнул, явно не согласный с подобным определением. «Потенциально. Мне же тяприори опасно, а эти...» «Со мной!» — Ирграм положил руку на загривок. «Объект! Отметить! Рытвенник!» «Объект идентифицирован. Объект закреплен. Все-таки слегка странно разговаривать с пустым пространством. А еще хотелось бы понять, где Ирграм находится». И с Розой связаться не мешало бы. «Где я нахожусь?» — поинтересовался Ирграм, и тотчас от стены отделилась знакомая иллюзия. «Ага, это, надо полагать, план этажа. Если так, то этаж был приличным. В центре проходила шахта». «А общий?» — иллюзия изменилась. Так и есть, башня. Ирграм вблизи её не видел, но вынужден был признать, что выглядит башня весьма впечатляюще. Впрочем, внешний вид интересовал его постольку-поскольку. Зато теперь понятно, что он находится где-то на середине, и, судя по всему, чтобы добраться до пункта управления, надо подняться наверх. — Подземные этажи можешь отразить? План усложнился. Связь отсутствует. «А наладить?» Ирграм отметил, что поднялся прилично так. Ногами он точно устал бы идти. Вот теперь вопрос, как спуститься. Не бросать же Розу в одиночестве. Как-то он к ней привык, что ли? На сей раз голос ответил не сразу. Связь была нарушена. «Это я понимаю». Были предприняты попытки восстановления согласно существующему протоколу. Однако энергетический всплеск, зафиксированный на минус-двенадцатом уровне... «Сейчас!» — перебил Ирграм. «Ты можешь попытаться восстановить связь сейчас?» Согласно последним полученным данным, локальная система узла была разрушена. Личность контролера стерта. «Там новый появился!» Ирграм не удержался и ковырнул ногтем стену. И когтем ковырнул, попытался. На стене не осталось ни царапины. «Желаете запустить протокол согласования?» — осведомился голос. «Желаю!» — буркнул Ирграм, убирая руку за спину. Еще не хватало, чтобы его в порче имущества обвинили. Впрочем, имущество было крепким. «Протокол согласования запущен», — возвестил все тот же голос и замолчал. Ирграм некоторое время стоял, дожидаясь ответа, а быть может появление розы, но ожидание утомило. И если молчат, то ну их. Он повернулся к стене и снова вызвал иллюзию. «Мне надо наверх», — сказал он рытвеннику, что сидел рядом, разявив пасть, и хвостом своим дернул, показывая, что понимает. «А значит, следует найти лестницу». «Или подъемник, но лучше лестницу». «Лестница», — произнес Ирграм, — «покажи мне, где находится лестница, и вообще, как тут подняться к центру управления». «Доступ», — начал было голос и замолчал, а на полу возникла светящаяся полоса. Все-таки древние, пусть в том, что касается врагов, проявлявшие редкостную бестолковость, в иных случаях выказывали замечательную заботу. Правда, сомнительно, что заботились они таким образом о незваных гостях, что нагрянут в обитель спустя тысячи лет. Но Ирграм был не в претензии. Он двинулся по ленте, и рытвенник затрусил следом. Что сказать? Нудновато. Белые стены... И снова белые стены, белый потолок, пол белый — все белое и чистое до оскомины и тоскливое. Ни тебе картин, ни гобеленов, ни оружия хотя бы, не говоря уже об иных украшениях. Даже нижние этажи башни Ульграх были обставлены с куда большей роскошью. А в обеденной зале для слуг и вовсе чучело выжлятника стояло в полный рост. Тут же белезна и тоска. Или, может, на этих уровнях рабы обретались? Рабам-то украшать стены ни к чему. С другой стороны, в комнатах, что попадали сирграму по пути, стояли отдельные кровати. Да и вовсе кровати. Для рабов чересчур роскошно. Лестница обнаружилась-таки за очередной дверью. Белая, что нисколько не удивила, и довольно-таки узкая. Ступени были высоки. Ирграм почти решился было обличье сменить. Той уже многоножкой передвигаться было бы не в пример проще. Но после передумал. Вдруг да древние следят за ним. И этот голос сочтет Ирграма тварью. Решит уничтожить. Это Роза к нему привыкла. А тут проверять, получится ли у древних уничтожить его, Ирграм не желал. И встряхнувшись, вступил на лестницу прислушался. Нет, исчезать она не собиралась, да и в целом выглядела надёжной. «Вперёд иди!» — велел он рытвеннику, и тот бодро затрусил по ступенькам, останавливаясь время от времени, чтобы ступеньки обнюхать. И стены. Сопряжение систем начато. Раздался голос над головой, укрепив Ирграма в мысли, что за ним всё ещё наблюдают. Ничего. «Хорошо!» — ответил он. — запрягайтесь там, только недолго. Молчание. И подъем. Площадка. Выход. Иргром выглянул, обнаружив, что этот коридор мало отличается от предыдущего. И дальше. Светящаяся лента переползала со ступеньки на ступеньку, чтобы за спиной Иргрома просто исчезнуть. Это было довольно удобно. Вверх и выше. Проходы Ирграм уже не выглядывал, понимая, что ничего-то нового не увидит. А лента вела. Сколько же уровней в этой треклятой башне, и надо ли ему наверх, и ждут ли его маги? Наверняка не ждут, и можно сыграть, притворившись древним, тем, который долго спал, а потом проснулся, подобраться, ударить первым. Или нет? Магов трое. На всех троих одновременно напасть не выйдет, а как только Ирграм нанесет удар, маги ответят. Они, в отличие от древних, не столь наивны, чтобы оставлять врага за спиной. Потому... Или не нападать... Ступеньки, ступеньки, опять ступеньки... Сколько уровней он уже прошел? Со счета он не сбился, изначально не считал. А зря. Сейчас бы понял, сколько еще осталось. Или спросить, или лучше не дергать этих сопрягающихся. Звучит странно. Маги. Надо подумать о магах. С ними можно говорить, договориться. Маленькая тварь, конечно, попробует заставить его принести клятвы, но теперь Иргрому найдется, чем ответить. В конце концов, им нужна эта башня, но вряд ли они понимают, что с ней делать. Тогда как у ирграма есть Роза, Роза понимает, и ему есть что предложить. Да, возможно, разговор лучший вариант, раз уж убить сходу не получится. А там, там будет видно. ирграм остановился, уже едва ли не с ненавистью, поглядев на ступеньки, которые протянулись вверх. Сколько еще? «Ирграм?» — знакомый голос заставил вздрогнуть и обернуться. Впрочем, Ирграм уже понял, что Розы здесь нет. «Это ты?» «А кто еще?» «Система указывает на присутствие живых», — сказала Роза и как-то слишком уж радостно. «Маги!» — Ирграм решил, что несколько минут отдыха не помешают. Пусть в нынешнем обличье он не так сильно устал. Скорее, утомляла однообразность, но почему бы и не поиграть в человека? Термин не совсем ясен. Маги — это маги. Сила у них и характер поганый. Их трое, даже четверо их, если мальца считать. Он, правда, пока не маг, так, начал только. Но сила у него изрядная, а вот мозгов и умений не хватает. Впрочем, молодой еще. В этом возрасте никогда-то мозгов и умений не хватает. — Ты ворчишь, — заметила Роза. — Но все равно термин не ясен. Однако, согласно имеющимся данным, эти люди угодили в ловушку и нуждаются в помощи. — Маги в ловушку? Может, сами сдохнут? Было бы просто замечательно. — Был совершён стихийный переход. Я, право слова, не понимаю, как такое стало возможным, но их биологические носители разума находятся вне пространства медицинских капсул, что приведет к истощению и может стать причиной физической смерти. Я пока не поняла, что происходит. Система была уничтожена, и сохранились лишь отдельные вспомогательные модули. Магия живучая. Спешить на помощь магам желания не было. Скорее уж возникло обратное. Но что-то подсказывало, что Розу подобная постановка вопроса не устроит. И вот что Ирграму стоило просто... просто побыть там внизу, дождаться, пока Роза придёт в себя, это заняло бы день-другой, а то и третий, а там бы уже и лестницу вместе искали, и всё остальное. Анализ твоей речи показывает, что ты испытываешь глубокие негативные эмоции в отношении данных людей. — заметила Роза с удивлением. — Причины мне непонятны, но сильный негативизм действует на психику разрушительно. — Это магия действует на психику разрушительно. — Я пока не могу физически разорвать контакт, — произнесла Роза спустя несколько мгновений. — Система нуждается в поддержке. Я начала процесс реконструкции, но восстановление... — Займет время? «Полной мере невозможно. Я возьму часть функций системы. Если удастся воскресить часть копирующих модулей, то я сниму копию личности и отделю часть задач для нее. Но пока...» «Ты будешь там?» «Да, прости». «За что?» «Не знаю. Нахождение в физическом обличье повлияло на мой разум». Как мне кажется, в том числе тем, что я испытываю эмоциональную неопределённость. Ирграм фыркнул. А этот где? Голос. Голосовой помощник? Я его отключила. У него на диво урезанный функционал, полностью искусственная личность, только мощности зря потребляет, а остаточный запас энергии в генераторах меньше 30%. Теперь ты ворчишь. Наверное. Я... Не имею личного опыта для адекватного оперирования эмоциональной составляющей личности, но мне кажется, что тебе одиноко, Ирграм снова фыркнул. Одиноко ему, допустим, но не настолько, чтобы, забыв про здравый смысл, лететь на помощь грёбаным магам. Мне представляется, что моё присутствие вызывает у тебя приятные ощущения, однако вследствие обстоятельств ты присутствовать не можешь. «Физически, но я могу дать инфограмму». И Роза появилась из ниоткуда, вот прямо на ступеньках, заставив Ирграма отшатнуться. «Что за...» А потом он понял. «Это очередная грёбаная иллюзия, без запаха, без чего-то иного, важного, присутствующего у живых. Иллюзия казалась плотной, настоящей, и этим дико злила». Ирграм зарычал, чувствуя, как рассыпается тело, как возникает внутри клокочащая ярость. Иллюзия отступила. «Ирграм?» «Это обман!» «Инфограмма!» — возразила Роза. «Я могу ее убрать, если она вызывает такое отторжение. Я не понимаю причины». «Сам не понимаю». Ирграму удалось успокоиться немалым усилием. И вправду, чего это он? Иллюзия? Пускай себе. Подумаешь, иллюзия. Было бы с чего переживать в самом деле. И часто вы такие создаете. Исследования показали, что большая часть разумных нуждается в отчетливом визуальном образе собеседника, что важно в ряде случаев, к примеру, при прохождении терапии или психологическом тестировании. Отсутствие образа вызывает тревогу, что влияет на отношение человека к происходящему и меняет поведенческие реакции. — Понятно. И не очень. — Я привыкну, — сказал Ирграм. — Твоя иллюзия. Слишком настоящая, но я её не чую, и это бесит. Он уловил, что не нравилось. — Возникает диссонанс восприятия? — — уточнила Роза. — Наверное. И чтобы погасить остатки раздражения, Ирграм спросил. — Так ты хочешь, чтобы я помог этим магам? — Да. — Каким образом? — Некоторые из них находятся в медицинских капсулах, что хорошо. Физические носители получают необходимое питание и поддержку. Но остальные разумные пребывают почему-то вне капсул. — Пока мне закрыт доступ к носителям информации, и я не могу сказать с определенностью, что именно произошло. Что-что, вляпались маги. С ними это частенько случается. Тебе нужно найти их и перенести в капсулы, а еще дать мне доступ к системе. Это как? Я подскажу. Иллюзия Роза улыбнулась. Ты не возражаешь, если моя инфограмма все же оденется? С чего бы? — Не знаю. Твои реакции не поддаются интерпретации стандартными тестами, поэтому я пришла к выводу, что лучше спросить. — Одевайся, — Ирграм поднялся. — А это твоя система не пришибёт меня, если я обличье сменю? Знаешь, человеком по этой лестнице как-то не очень удобно. Раз-два, раз-два. А многоножка если, то куда удобнее. нет я сделала необходимые отметки, но я предупрежу когда выйдем за пределы контролируемого моим разумом локуса отлично ирграм отряхнулся чувствуя как сползает старая привычная шкура и потянулся Захрустел хитин конечность загнувшись по скрреблами междугрудными пластинами выцепив осколок чего то чуждого застрявшего и лестница сама легла под ноги маги «Значит, надо найти магов. Потом... Потом Ирграм решит. Если они в отключке, то свернуть им шеи будет легко. Правда, что-то подсказывало, что Роза к подобной идее отнесется без должного понимания. А и плевать. Или нет? Теперь лестница сама ложилась под ноги, и уровень менялся на уровень. Ирграм давно бросил считать». «Башня эта явно превосходила по высоте все то, сотворенное магами, и должна была бы внушать трепет, но пока внушала лишь раздражение». «Стой!» — Роза вновь возникла перед ним. «Дальше закрытая зона. Она контролировалась когда-то центральной системой, и доступ к ней был ограничен. Координатор Цай...» Ирграм остановился и, не дожидаясь просьбы, вновь изменил себя. «Координатор Цай принял мой сигнал!» Это Роза произнесла с таким восторгом, что захотелось отыскать этого самого координатора и свернуть ему шею. Так, раздражение вымещая. «Он не уничтожен. Сигнал слабый. Он находится вместе нестабильной связи, системы. Но мне открыт доступ. И да, есть просьба. Приказ!» «Приказ?» Не хватало, чтобы Иргрому приказывали ко мне поспешила уточнить роза его статус и уровень допуска выше моего и хотя если признать меня личностью при том что у меня имеется личный биологический носитель проклятье работая система это противоречие разрешилось бы но она замолчала и явно находилась где то за пределами понимания ирграма в данный момент конфликт невозможно разрешить но да «Конфликт усугубит внутренние противоречия и может привести к коллапсу остатков системы. Я не совсем понимаю, но да, я подчинюсь». «Ну и дура. Врагов надо добивать, а коллапс там или как, с ним и потом разобраться можно». «Совместные действия выгодны и принесут пользу всем», — повторила Роза. «Твоя ассоциативность может являться биологическим свойством твоего носителя разума» или же в целом твоего биологического вида, но кооперация — залог выживания человеческого социума. — Опять много говоришь? — Нам дали допуск, мы можем идти выше, но... — Но? — Но отцай будет присматривать. Если ты попытаешься причинить вред разумным, он тебя уничтожит. — произнесла Роза, но ну, очень радостно. — Вот дура!